Короткие рассказы для детей. История 267. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Псалом 65, стих 12. На одной старой печи был написан следующий стишок. «Будь осторожен с огнем и светом. Не думай, что одна лучина не делает вреда. Огонь, даже очень маленький, Может город и деревню превратить в золу». Да, с огнем нельзя играть. Часто мы читаем в газете, что дети играли со спичками, и через это случились большие пожары. Ослепительное пламя вырвалось из одного дома. Многие жители, увидев пожар, собрались возле дома. Несмотря на то, что из дверей и окон валились темные клубы дыма, Розель спасла свою старую мать из пылающего дома. Благодаря крику «Пожар!» смогли спастись владелец дома со своей женой и двумя детьми. Старший же сын в это время спал в другой комнате. Отец пытался и его спасти, но ступеньки уже охватил огонь. Не было никакой возможности попасть в спальню сына. Вдруг в окне показался старший сын. Он диким голосом крикнул «Папа!» «Папа, помоги мне! Помоги мне!» Отец крикнул мальчику. «Встань на подоконник и прыгай сюда вниз! Спокойно прыгай! Я стою здесь внизу! Я поймаю тебя!» Мальчик быстро залез на подоконник и хотел уже прыгнуть, но вдруг им овладел страх. «Папа, я боюсь!» — говорил он, плача. Слишком далеко до низа, и я тебя очень плохо вижу. Все зрители кричали, чтобы он быстрее прыгал. Пламя уже подходило к окну. Отец кричал громким голосом. «Не бойся, я здесь. Просто бросайся вниз, мое дитя, и я тебя поймаю». Тогда малыш бросился и во мгновение ока очутился в руках отца. Какая это была радость, что все спаслись. Люди благодарили Бога за Его помощь. Наш Небесный Отец хочет спасти нас от всякой беды, но мы должны Ему довериться и с верой отдаться в Его руки. Господь Бог не хочет, чтобы кто погиб. Давайте будем молиться и просить Господа, чтобы Он всегда был с нами и сделал нас мудрыми. Он – наша охрана и опора во всех опасностях».